Было в январе 1 апреля, Жарко было на дворе, мы окоченели. -р -р -р -р, мы окоченели. -р -р -р -р -р, мы окоченели, захотели в лес пойти, сели на крылечке. очень весело в пути, спали мы на печке. Хрр. Спали мы на печке, хрр. Спали мы на печке. Четвёртая четверть. 7 апреля зазубренная. Вася пошёл в школу после недельных каникул. Естественно, каникулярное задание делал в последний день, естественно, вечером. Что самое удивительное, сделал быстро уложив неделю в сорок минут. «Ну, как вы встретились?» спросила я сына после школы. «Нормально, как всегда. Ты был рад видеть друзей?» Времени порадоваться не было. «Почему?» «Потому что нас проверяли». «Как?» «По-всякому. Сначала в шее искали, а потом читать на время заставили. У меня в шее не нашли, а прочитал я 94 слова. Это хорошо или плохо?» Нормально, только нечестно. Понимаешь, вот у нас кто-то прочел 30 слов, кто-то 45. Это двойка. У тех, у кого меньше 60, трояк. Значит, у тебя пятерка? А кто больше всех прочел? Лиза. У неё 150 слов. Значит, ты хуже Лизы читаешь? Нет, я не такой везучий, как она. Как раз когда она читала, Антон напугал Серёжу, и он свалился со стула. Светлана Александровна пошла его ругать и забыла про секундомер. Вот Лиза 150 слов и начитала. А Антон сколько прочитал? 96, на два больше, чем я. Я бы его кусок вообще на 200 слов прочел. Ему отня досталась. Всё ясно. Мама, это так тяжело. Что именно, читать на скорость? Да, особенно после какао. А при чем тут какао? Нам на завтрак какао давали. Мы с Антоном вместе выпивали, кто больше. Я победил, три стакана выпил. На третьем чуть не лопнул. А Антон только два с половиной выпил. И вот после этого мы читали. Я чуть не описывался. Хотя Антон еще раньше меня в туалет убежал. Да, смешно. Нет, смешно было, когда нам Актимель давали. Дима взял бутылочки у меня с Антоном. И хотел ими из рукава выстрелить, как в рекламе. Ты видела? Видела. Вот, Дима одной рукой стрельнул, но у него не получилось. Почему-то не выстрелила. Так только фокусники могут делать. А потом он Насте в ухо прокричал, чтобы она проснулась. У него трубы не было. Настя на себя пролила. Было весело. Да, я забыл тебе сказать, ты за тест по русскому тройку получила. Почему я потому что ты проверяла и сама отметила мягкие согласные. Ты же рядом сидел и вообще ничего не знал. Я знал, только не хотел тебя расстраивать. Ты мама-троечница. Очень хорошо. В следующий раз сам все делай. Ну, мама, не обижайся. Ты получи правила и в следующий раз на пятерку напишешь. У нас в классе много мам-троечниц, даже одна двоечница есть». Ты хочешь сказать, что все мамы за вас тесты делали? Да, у Антона и Димы точно. Нет, у Димы бабушка делала. Хорошо вы устроились. Я, кстати, так и не поняла, почему правильным считался не мой вариант, а вариант учительницы. А предложилась учебниками и пыталась разобраться, чтобы объяснить Васе. Бестолку. Только еще больше запуталась. Мама, что ты делаешь? Спросил сын когда у меня уже мозги закипали. Пытаюсь понять логику. Нет там логики. Надо просто наизусть выучить, и все. Нам Светлана Александровна так сказала. Не можете понять – зубрите. А зубрите от слова «зубр»? Нет. А от какого слова? А что это значит? Это значит выучить наизусть. А от какого слова – не знаю. «Потому что ты троечница». Светлана Александровна говорит, что отличник должен все знать, а не говорить «не знаю, не помню, забыл». «Ой, я вспомнила, зубрить или зазубрить, это от забора. Раньше на забое зазубрины ставили, когда хотели что-то запомнить или отметить. Мне кажется, от этого произошло». А это мама называется «Сочинять на ходу». Вот я в стихотворении забыл одну строчку – И придумал свою в рифму. А Светлана Александровна сказала, что я на ходу сочиняю. Так и ты со своим забором. А почему ты стих плохо выучил? Мама, ну ты точно как первоклассница. Вот когда меня спрашивают про то, что я не знаю, я про другое начинаю рассказывать, про то, что знаю. Это мама называется «Уходить от темы». Ты мне про зазубрино не можешь объяснить и спрашиваешь про стих.